Глава 3. 26 апреля. И еще три года назад скрипач настроил управляющую систему яхты на сбор метеоданных. И эта идея оказалась неожиданно удачной. Прогноз погоды они теперь получали раньше всех в городе. И очень точный, потому что система быстро обучилась. И скидывала теперь прогноз хозяевам шесть раз в сутки, с упреждением на 10 дней. Разумеется, Лига посмотрела погоду на 26-е заранее и заранее же закупила все нужные продукты для предстоящей поездки. Вырезку для ребят, рыбу для себя, овощи, сыр, немного фруктов. Погода 26-го будет хорошая, поэтому можно поехать с утра и пробыть в портале столько, сколько потребуется. Ехать решили на такси. В первую очередь из-за того, что свою машину ставить на балаклаве было особенно негде. К тому же Скрипачу благодарная клиентка притащила бутылку роскошного книга, а Ит прикупил с зарплаты пару бутылок отличного сухого красного вина. «Участвовать не будем, но слегка можно, думаю», заметил Ит, когда Скрипач продемонстрировал ему коньяк. «Я не буду», — тут же сказала Лига. «Не хочу, чтобы меня это сбивало с толку. Там очень интересное ощущение в этом портале». «Ну уж нет», — отрезал Скрипач. Ит, тебе про пятого напомнить?» «После того, как они появились в семье, бухать в портале 26 шестого — это святое в любом мире, где есть портал. Так что вы оба не отвертитесь. Хоть понемногу, но надо. Символически». «Ну, разве что совсем символически». «Сдалась Лига». «Исключительно за компанию с вами. Просто это как-то не очень хорошо, мне кажется. Я-то его не знала вовсе, так что...» «Ты знаешь меня. Пожал плечами «По сути, ты знаешь и его, если учесть, что все мы в том или ином контексте одно и то же». «Очень в этом сомневаюсь», — покачала головой Лига. «Я помню ваш рассказ про коридор, который находился в доме Эри на берегу. Там в разных комнатах были не одни и те же люди. Или как вас правильно назвать? Комнат было много, и в них все были разные. Ладно, потом про это поговорим. Пойдемте, такси приехало». День оказался теплый. День оказался светлый, и народу в лесу гуляло немало. Впрочем, подходящее место удалось найти довольно быстро, потому что приехали они в одиннадцать утра, а в это время большинство местечек для посиделок оставались свободными. Место нашлось почти идеальное — поваленная береза, прогалина, старое, прошлогоднее кострище, и, что самое главное, место это находилось строго на границе портала. Упавшая береза лежала комлем вне портала а ее верхушка находилась уже внутри. Корней у березы практически не было. Видимо, их обрубили на дрова для того самого кострища. Немного странно, если учесть, сколько вокруг валяется веток. Но тут уж кому как нравится, видимо. Нашелся любитель разжигать костер из корней. А может, они просто были сухими и горели потому лучше, чем отсыревшие ветки. — Пойду пройдусь сказал Ид, когда они разложили вещи, устроили сидушку, накрыв ствол березы, захваченным из дома покрывалом, и выпили по первой рюмке вина. «Надо посмотреть». «Ну, посмотри», — пожал плечами скрипач. «Ноги только не промочи, тут сейчас повсюду лужи». «Не промочу», — пообещал Ид и побрел неспеша вглубь портала. Они здесь уже бывали, и не один раз. Разумеется, когда они попали в Москву, одним из первых мест, в которое они поехали, был этот портал. У Скрипача, по его собственным словам, появилась в тот момент какая-то дикая, логичная надежда на то, что с помощью портала можно будет попасть домой. Но, разумеется, надежда эта оказалась ложной, пустой, потому что порталы были предназначены вовсе не для того, и Скрипачу, конечно, было про это отлично известно. Они, как архи, могли с порталами находиться в резонансе, но и только. Взаимодействовать с порталами могут лишь наблюдатели и принцессы, причем порталы для них сродни маякам или некой информационной сети для перемещений, не предназначенной. Ит брел через портал, ощущая его присутствие, и стараясь найти отличия от тех порталов, которые находились в другой доле сферы. Видимых отличий не было. А если они и присутствовали, их пока что нечем было зафиксировать. Аппаратной базы — нет. Идеи для эксперимента — нет. Базы для сравнения — нет. Хотя это немного не так. Базу, при желании, можно вытащить из своей же головы. Но опять же, смысла нет этого делать, потому что все снова и снова упирается в аппаратную базу. Поэтому сейчас можно побродить просто так, ориентируясь исключительно на собственные ощущения. Конечно, это некорректный метод познания, но раз нет другого. На кусте, еще не успевшем покрыться листьями, весна в этом году немного запоздала, Ид заметил странный предмет и остановился. Что это такое? Предмет оказался здоровенной, жестяной пуговицей, больше всего похожей на сувенирную, в отверстие которой было продето множество тоненьких разноцветных ленточек, завязанных на концах узелками. «Видимо, пуговица висела на кусте уже давно, потому что ленточки посерели и отсырели. Ид снял пуговицу с куста, чтобы рассмотреть поближе. «Да, действительно, сувенирная пуговица, диаметром сантиметров десять, коричнево-серого цвета, и со множеством продетых через нее ленточек. Кажется, пуговица висела на кусте или с зимы, или с прошлой осени, а то и дольше». Он огляделся и на соседнем кусте заметил еще один непонятный предмет подошел, посмотрел. «Очень интересно». Этот предмет Ид сразу идентифицировать не смог. Но когда он снял предмет с куста, он догадался, что это замысловатым образом изогнутая пластмассовая расческа, у которой кто-то обломал все зубчики, а потом не весь для чего обмотал согнутый обломок кусочками бархатной ткани. Для того, чтобы предмет мог удерживаться на ветке, некто привязал к нему аккуратную, нитяную петельку. Висел этот предмет высоко, в глубине куста. Когда появятся листья, рассмотреть, что же там такое, будет невозможно. «Вы дела?» — покачал главу Ид. «Кто-то шутит». Он осмотрелся внимательнее, и вскоре в карман его куртки перекочевал еще один артефакт. Некая вариация на тему ловушки для снов. Проволочный круг размером с ладонь, оплетенный нитками, с привязанным внизу хвостиком из воробьиных перьев. «Надо будет показать Лиге и Рыжему», — решил Ит. Застегнул карман на молнию и пошел обратно к остальным. И вовремя, потому что к моменту его возвращения скрипач как раз только начал разговаривать с подъехавшими к месту их стоянки милиционерами. Точнее, конными милиционерами. Лига, сидевшая на бревне, изо всех сил старалась сохранять серьезность, но получалось не очень. Милиционеров было двое — парень и девушка. Лошадей, соответственно, тоже было двое. Немного нервная гнедая кобылка, кажется, русской верховой породы. И тракененский рыжий долговязый жеребец, которого парню-милиционеру постоянно приходилось окорачивать, потому что жеребца интересовала не работа, а веточка куста, который, конечно, по мнению жеребца, тут специально поставили, чтобы разнообразить меню бедной лошадки. «Нарушаем, значит?» — ласково спросил парень-милиционер. «Нарушаем!» — горестно подтвердил скрипач. «Распеваем. Ну тогда слегка распеваем. Костер жжем. Нет!» — покачал головой скрипач. «Костер — это до нас. Это вы на полгода опоздали. Про костер. Это, видимо, с осени. Так...» — милиционер задумался. «Но разжигать будем?» «Нет, разжигать не будем!» — пообещал скрипач. «И воспламенять тоже. Будем только разъедать то, что предварительно разжарим. Мангал у нас!» Он кивнул на сумки с припасами. «Одноразовый! Мы все уберем!» «Не положено тут разжигать!» — решительно сказала девушка. Кобыла, услышав ее голос, дернула головой. «А за распитие штраф надо вообще-то!» «Выписывайте!» — скрипач тяжело вздохнул. «Оплатим! Можно и тут!» — подсказала девушка. «Нет, никак не можно!» — покачал головой скрипач. ей взятки и взятие он и... Ну, вы поняли!» «Либо выписывайте, либо забирайте нас, либо взятка будет, но коням. Яблоками возьмете?» «Нинка, ты действительно...» Парень сурово посмотрел на напарницу, та стушевалась и отвернулась. Дура что ли? Ребят, вы это, вот чего. Не мусорите, уберите за собой нормально и лес не пожгите. Если курите, то бычки в мангал, а мангал на свалку. Не бросайте, а то понаставят полный лес этих четвероногих друзей, убирай потом». «Железки острые, то дети ноги режут, то кони, то собаки. Не вопрос, гражданин начальник!» Поднял руки скрипач. Кобыла снова испуганно дернулась. «И вы, Нина, не расстраивайтесь!» «Да что вы понимаете!» Понура ответила девушка. «Я потник новый хотела, для русалки. Обещали выдать и не выдали. А даже если и дадут, то снова дрянь какую-то!» «А сколько он стоит?» Спросил подошедший ид. «Три тысячи, если хороший!» Ответила девушка. «Да, хотела. Но не для себя же, для нее. У нас совсем плохой сейчас, тонкий. Все боюсь, что холку собьет. Она сбила один раз. Долго заживает очень». «Давайте так», — скрипач задумался. «Фонд помощи русалке мы дадим две штуки. Одну сами найдете, хорошо? Ну и яблоки. По штучке на лошадку. Тысячи бы хватило». Парень одернул коня, который во время их разговора все-таки добрался до куста. «Все равно нехорошо это. Ну, ладно». «А можно я их яблоками угощу?» Лига встала с бревна, на котором до того сидела. «Им прямо целые надо давать или лучше порезать пополам?» «Можно и целые». Варень усмехнулся. «И положите на ладонь, чтобы за пальцы не цапнули». А «Они могут?» Испугалась Лига. «Могут, поэтому и надо на ладонь». «А погладить можно?» Лига вытащила из пакета два яблока. Моего можно, а этого лучше не надо. Она психованная! Парень засмеялся. Санта ты психованный! Вступила за свою лошадь девушка. Можно ее гладить, только пугать нельзя. Они забавные, заметила Лига, когда милиционеры и кони двинулись по тропинке вглубь леса и скрылись за кустами. Интересно, много еще они соберут с этим спектаклем за сегодня? Ты пропотник? уточнил скрипач. Лига кивнула. «Нет, немного. Самое удивительное, что они не врали. Все так и есть». «Ты посмотрел?» — удивилась Лига. «Я посмотрел». Уточнил Эд. «Рыжий отвлекал, а я смотрел. Они славные ребята, и они не врали. Не будут они ничего собирать. Почему ты сама не посмотрела, кстати? Тебе это сделать проще, чем нам». «Неохота», — призналась Лига. «Не хочу включаться. Жить обычной жизнью, пусть даже и здесь». — В этом есть своя прелесть. Какая-то новая степень свободы, наверное. — Вот даже как! — Ид покачал головой. — Это да, это логично. Наверное. — Как там в портале? — спросил скрипач. — Забавно. Нашел кое-что интересное. Ид расстегнул карман и продемонстрировал свои находки. Кажется, тут завелись лесные колдуны. Лига взяла у него из рук предметы и принялась рассматривать. — Странно. — сказала она через пару минут. — Это явно что-то значит. — В смысле? — не понял скрипач. — Ну, эти вещи... Лига подняла голову. — Ловушка для снов или для духов, если угодно. Лунный оберег, почему-то из расчески. И снова оберег, только теперь из пуговицы. Видите, тут ленты продеты квадратом. Это означает, что человек, который его сделал, ищет гармонии с миром. — Чем ты занимаешься, пока мы на работе, а? — с подозрением спросил скрипач читаю, смотрю и слушаю. Лига повернулась к нему. «Роботовую магию, уточнил скрипач. В том числе парировала Лига. А что, нельзя? Да, можно, конечно, но как-то это странно, с сомнением в голосе сказал скрипач. Ты, магия? Вот непосредственно ты и рыжий интересоваться не значит верить в подобную лабуду. Это правильное слово, спросила Лига. «Правильно!» — кивнул скрипач. «Вот. Не значит верить в подобную лобуду, строго сказала Лига. «Но тут есть момент довольно интересный. Ид, у тебя в обоснованиях русского сонма упоминается числовая магия, причем про нее есть целый раздел, верно? Между прочим, у тебя же в книге я нашла целых шесть упоминаний как раз о Метатроне. Тебя ничто не настораживает». «Так». Ит сел на бревно, поискал глазами свою рюмку. «Во-первых, давайте нальем. Во-вторых, можно и про главу. Я не против. Для начала скажу очевидное. Есть соответствие. Да, верно. И с контролем, и с системой исчислений, присутствующих в сонме. Но я еще тогда назвал это все как? Интуитивным совпадением. Я допустил возможность, что некоторые люди могут чувствовать существование некоторых явлений, но при этом они не в состоянии их объяснить». У них нет и не было базы, которая помогла бы им это правильно сделать. Вполне возможно, что в Сонме существует нечто подобное Стрелку, какой-то аналогичный повторяющийся комплекс. И на первой стадии развития миров появляется некий человек, который способен видеть сеть, но не способен взаимодействовать с нею. Вот тебе и ответ на твой вопрос о Метатроне и о Кубе, который он держит в руках. Это Сиор, верно? в котором сплетается живое и неживое. Но в центре этого символа находится человек, который есть венец творения. Число куба Метатрона — 13, если ты помнишь. — А число Сивора — 12, — подсказала Лига. — И что с того? Ты по сей день считаешь, что все легенды, связанные с Метатроном, это выдумки местных, чтобы как-то определить явление? — Не знаю. Точно на этот вопрос ответить невозможно. — покачал голову Ид. «Миры Сонма на начальных этапах все-таки имеют различия. Первый уровень так и вообще кто куда. Нет, общие вехи есть, но и различий полно. Сходство проявляется на втором и третьем уровнях. Потом на четвертом снова идут расхождения». «И этого до сих пор не соотнесли со стрелком?» — спросила Лига. «Правда? Да ладно, в жизни не поверю». «Соотнесли, разумеется», — тут же сказал Скрипач. «Еще тогда, на том этапе исследований, мы это все как раз соотнесли». «И какой вы вывод сделали?» С интересом спросила Лига. «Сходство проявляется на время работы сигнатуры Стрелка», пожал плечами скрипач. «Потом, когда работа заканчивается, сходство пропадает». «А у меня другой вывод. Сигнатура Стрелка начинает отрабатывать миры с момента возникновения цивилизаций», сказала Лига. «Именно поэтому и существует такое количество сходных понятий и явлений» в том числе и Метатрон. Между прочим, в Библии он не упоминается. Тоже весьма любопытный момент, вам не кажется? Зато он упоминается в иудаизме, который старше, и довольно часто. И в самой поздней ветви этой же религии он тоже есть. А какие у него названия? Страж, ангел-завесы, небесный песец, хранитель стражи. А ваша любимая латынь, слово «метатор», означает «посланник», «проводник», «лидер», «измеритель». «Измеритель чего? Проводник кого? Лидер? Посланник?» «Ид, перечитай свою же работу. В ней ответов просто уйма. Но ты старательно их не замечаешь». «Ты еще в сказках предложи ответы поискать», — покачал головой Ид. «Нет, сейчас я допускаю, что доля правды в твоих словах есть, но...» «Ли, пойми, в истории сонма подобных моментов очень много, равно как и якобы совпадений». «Якобы?» Прищурилась Лига. «Ты уверен, что якобы? Может быть, это и не совпадение вовсе?» «Не исключено». Ид пожал плечами. «В любом случае, у нас нет возможности это проверить». «Снова здорово. Лига безнадежно вздохнула. «Почему бы просто не поверить в то, что вы видели своими глазами и слышали своими ушами?» «Потому что наука — это наука», — серьезно ответил Ид. Чтобы иметь право на какой бы то ни было вывод, его нужно доказать и подтвердить. Не делается базис на домыслах и совпадениях. Это несерьезно. Даже если очень хочется во что-то поверить, нельзя». «Почему?» — спросила Лига. «Да потому что нельзя. Хорошо, давай по порядку. Там, на берегу, мы видели троих людей». «Которых я сожгла», — резко сказала Лига. «Которых ты сожгла», — подтвердил Ит и которые назвали себя «Метатроном». Не кого-то одного из них, а всех сразу. При этом они не сказали, что они являются организацией, но упомянули структуру. Сказали, что они — глаза и руки. Что мы имеем в сухом остатке? В данном случае энное количество неких людей, о которых мы мало что знаем, способных осуществлять наблюдения за архи в стадии инициации. Здесь они себя проявили. «Эта встреча не первая, но тогда они использовали другой метод». «Это когда с поварами?» — уточнила Рига. «Да, с поварами в том числе. И с мальчиками мы тоже про них рассказывали», — ответил Ид. Скрипач кивнул. «К сожалению, в тот раз мы не общались напрямую с дирижерами, имели дело только с последствиями их работы, да и то косвенно, как мне кажется. В этот раз общение действительно присутствовало, но никакой конкретики мы так и не увидели». «И поэтому ты скидываешь со счетов все скопом», — начала Лига. «И поэтому мы предпочитаем не делать поспешных выводов», — возразил Эд. «И сколько еще сотен лет должно пройти, чтобы вы перестали считать выводы поспешными?» И хидно поинтересовалась Лига. «Или ты считаешь, что наукой занимаетесь только вы двое? Я, между прочим, ею тоже занимаюсь». «Ботаникой», — подсказал скрипач. «Да», — Лига кивнула. «В том числе межвидовой». «К сожалению, не человеческой, К очень большому сожалению», — добавила она. «Сейчас все приходится изучать, если не с нуля, то где-то поблизости. Так вот, я сейчас не о том. Рыжий, дай веточку какую-нибудь». Лига встала с бревна, подошла к тропинке, быстро начертила схему сигнатуры. Разумеется, только основные элементы — арха, наблюдателей, миры появления, становления, инициации. Поставила пометки ориентировочных временных маркеров. А затем, секунду подумав, она заключила в круг сперва «Архе», а затем в отдельные круги «Наблюдателей» и «Принцесс». Потом добавила еще один круг, уже в область окончания цикла. «И что это значит?» — спросил скрипач. «Это я поставила пометки там, где присутствует воздействие метатрона, в том или ином виде», — пояснила Лига «Давайте смотреть сами, пускай на основе Лины и Пятого. Нам всем так будет проще. Как вы считаете?» Мог ли Метатрон принимать участие в их воссоздании, причем на всех этапах? Ид задумался, нахмурился. «Мог», — сказал он. «Запросто мог. Например, они могли осуществлять доставку материала на планету из места, где он находился». «Отлично!» — подхватила Лига. «Первый кружочек мы оправдали. Поехали дальше. Момент, когда их украли с планеты». Она указала на следующий круг. «Могла эта странная комбинация быть делом рук все того же Метатрона?» «Могла!» — тут же кивнул скрипач. «Ситуация более чем странная, и опять концы в воду!» «Вот эти самые концы в воду — явный признак работы Метатрона», — заявила Лига. «Если не можешь ничего найти, не ищи. Далее. Те девятнадцать лет, про которые я даже говорить не хочу. Оттуда снова торчат уши Метатрона, и для компании туда затесался росай. Видимо, чтобы не было так скучно. Верно?» «И ты, скрипач, переглянулись». «Видимо, верно». — согласил Саид. — Продолжай. Совместными усилиями бедных братьев допинывают до контроля. С удовольствием произнесла Лига. Что происходит дальше? Дальше ты кружок не рисовала, — подсказал скрипач. Потому что Метатрона на этом этапе не было. И вот здесь очень интересно. Единственным событием и объектом, который не входил в общий план, стала эта женщина, Эри. Лига покачала головой. Этот момент ни стрелок, ни его подручные не учли. «Ли, у комплекса событий не может быть подручных», — сказал скрипач. «А у этого есть», — парировала Лига. «Если нет, то кто тогда убил Рифата, а? Молчишь? Правильно, молчи дальше. Так вот, Эри в общий план точно не входила, и они молодцы, что скрыли встречи с ней. Потому что иначе до нее добрались бы только не официальная служба, а Метатрон. И ее бы не просто убили». И ее бы не просто убили, ее бы постарались уничтожить на всех возможных уровнях. Так что они поступили тогда абсолютно правильно. «Мы тоже так считаем», — сказал Ит. «Но у нас была другая теория». «Неважно, уже неважно», — уверенно произнесла Лига. «Прежняя теория неверна. Мы уже в этом убедились. Далее. Смотри, чего я там нарисовала». «Последний кружок в самом конце схемы», — подсказал Скрипач. «Именно». И вот тут у меня появляется более чем интересная версия». Лига вернулась обратно, села на бревно. «Да, они сумели обмануть всех. Телегранно, Но они не знали, кого именно они обманывают. Может быть, догадывались, но точно не знали». «Так». Ит нахмурился. «Погоди, вот это уже серьезно. Пятый и Лин не знали. Да, тут ты права. Но у нас есть еще один персонаж в этой истории, который мог что-то знать». — Ага, — усмехнулась Лига. — Мог, и я больше, чем уверена, что он действительно что-то знал. И этому персонажу сейчас немногим за двадцать. Он молод, весел, здоров и занимается у нас на глазах всякой чертовщиной. Для развлечения. Знаете, чему я рада? — И чему же? — спросил скрипач. — Тому, что мы ему не выдали всех подробностей о той встрече на берегу. Лига перестала улыбаться. — А еще тому, что я блокируюсь, и прочесть меня он не может. «Враждебности в нем нет. Я ее не вижу. Но то, что я вижу, мне не очень нравится». «И что ты видишь?» Ид сел рядом с Лигой. «Туман», — ответила та. «Давайте подумаем, как бы его осторожненько расспросить о том, что нас интересует. На этой планете хорошо, но я бы не хотела зависнуть тут навечно». Шашлык и рыба получились вполне достойно. К тому же за зиму по шашлыкам все успели соскучиться. Поели, поболтали о всяких мелочах. Хозяйство, новая занавеска в ванную, резину надо купить машине. Летом неплохо было бы где-то отдохнуть. И стали потихоньку собираться, потому что скрипач предложил продолжить дома. И, следовательно, настала пора ехать домой. Ид принялся складывать в мусорный пакет обертки и пластиковые стаканчики. Скрипач стал вытряхивать уголь из мангала в бывшее кострище, А Лига решила в это время прогуляться по порталу. Вдруг что-то еще получится почувствовать. Вернулась она минут через пять, и, к большому удивлению Иты и Скрипача, не одна. Позади Лиги шла какая-то незнакомая девушка, черноволосая, в длинной куртке, расклешенных джинсах и с небольшим городским рюкзаком на плече. «Спрашивай». Велела ей Лига. «Я не видела. Может, они видели?» «Ну?» «Простите», — смущенно начала девушка. «Вы случайно не встречали тут кошку?» «Кошку?» — удивленно спросил скрипач. Девушка кивнула. «Да, кошку, серую такую, пушистую, не сильно пушистую», — добавила девушка. «В ошейнике». «Вы тут потеряли кошку?» — спросил Эд. «А когда?» «Ну, потеряла, да». Девушка, кажется, смутилась еще больше. «Вроде как потеряла. Не видели?» «Нет». Покачал головы Эд. «Точно не видели?» «Точно не видели?» — подтвердил скрипач. «Здесь только с собаками проходили люди. Кошек не было». «Жалко». Девушка вздохнула. «Пойду в других местах поищу». «Интересная девушка», — подумалась в этот момент Иту. «В ней явно присутствуют две линии. Восточная кровь смешана с европейской. Чуть раскосые глаза, черные волосы без блеска, а вот нос, подбородок и скулы ни к какому востоку отношения уже не имеют». «Да и кожа белая. У азиаток она другая. Фигура. Под такой одежды разглядеть сложно, но тут уже все-таки виден восток. Именно восток. Красивая? Нет, пожалуй, скорее необычная. Этой необычностью девушка напоминала Лигу». «А как зовут вашу кошку?» — спросил он. «И есть ли какие-то особые приметы?» «Дженни», — ответила девушка. «Ее звали Дженни. Она светло-серая, и у нее красный ошейник». А адресник хоть есть на этом ошейнике?» — спросил скрипач. «Нет». Совсем стушевалась девушка. «Просто ошейник. Красный, из кожи. А вы ее точно здесь потеряли?» — спросила Лига. «Да, кажется». В голосе девушки прозвучала неуверенность. «Или в городе... У меня так бывает, что я чего-то не помню». — призналась она. «Но вроде бы здесь». Мы тут были, с компанией, наверное. А потом раз — и нет кошки. Или не здесь? «А где вы живете?» — спросил Ит. Девушка назвала станцию метро и улицу. «Мы работаем неподалеку», — скрипач задумался. «Может, вы ее все-таки там потеряли? Давайте вы нам дадите номер телефона, и если увидим кошку, мы вам позвоним». Кажется, девушка обрадовалась. «Давайте», — ответила она. «Запишите, пожалуйста, Дана Ким». Что? Не понял скрипач. «Меня зовут Дана Ким», — ответила она. «Сейчас скажу номер, надо посмотреть». «Вы номер свой не помните?» — удивилась Лига. «Он новый!» — девушка вздохнула. «Старый заблокировался, и я купила карточку три дня назад. Еще не выучила». Она продиктовала скрипачу номер, затем попрощалась и пошла по тропинке куда-то вглубь леса. Ид проводил ее взглядом. «Что-то в этой девушке показалось ему странным». Ну что, он так и не сумел понять. Лига, впрочем, оказалась о Дане точно такого же мнения, как и он. «Странная она какая-то», — сказала Лига. «Что-то с ней не то». «Ха, с прибабахом!» — тут же поставил предварительный диагноз скрипач. «Как можно забыть, где то потеряла кошку? Это сколько же надо выпить?» «Не надо выпить. Дома выпьем», — хмыкнул Ит. Коньяк они так и не открыли, и на этот коньяк у Ита появились свои виды. Рюмку на ночь было бы идеально. Или две. «Это само собой», — кивнул скрипач. «Не выделывайся, не умеешь. Я про то, что вот так потерять кошку, это надо постараться. С пьяных глаз, да, можно, наверное. Но чтобы на трезвую голову забыть, где это произошло...» «Я же говорю, она странная», — повторила Лига. «Словно слегка не в себе. Где кошку потеряла, не помнит. Номер свой не помнит». «Хотя бы имя помнит». — хмыкнул скрипач. — Но если серьезно, то у нее, скорее всего, эпилепсия в легкой степени. Оттуда и провалы в памяти. — Так разве бывает? — удивилась Лига. — Еще как бывает! — кивнул скрипач. — Так что, шутки шутками, а девчонку на самом деле жаль. — Согласен. — Ид вздохнул. — Если позвонит, посоветуем к врачу сходить. Пусть проверится. Такие вещи здесь полностью не лечатся, конечно, но минимизировать это вполне реально. «Думаете, позвонит?» — спросила Лига. «Мне почему-то кажется, что да», — ответил скрипач. «Вот только совсем не факт, что из окошки». «А из-за чего?» — Лига нахмурилась. «Ты не заметила, как она на Аита смотрела?» — скрипач усмехнулся. «Странно, а я вот заметил». «Боюсь, что ты прав». Ид тяжело вздохнул. «Если, конечно, дело не в том, что у меня из кармана торчит ловушка для снов, которая туда целиком не влезла». Она действительно на меня смотрела, да. Но я ее привлек, или ловушка, не знаю. Поживем, увидим, философски заметил скрипач. Ну что, все собрали? Уходим? Уходим, пивнул Ит. Ли, ну куда ты сумку потащила? Отдай. Ночью Иту приснился странный сон. Подобных снов он давно уже не видел. Во сне этом он сидел за деревянным столом, большим, старым, абсолютно пустым, стоящим в каком-то темном помещении, которое идентифицировать не получилось. То ли огромная комната, то ли бальный зал, то ли какой-то очень широкий коридор. Стены помещения тонули в полумраке, даже цвет их различить оказалось невозможно. Освещена была только столешница, испещеренная царапинами и вмятинами. Ид сидел на деревянной скамье без спинки. А напротив него, в отдалении, на другом конце необъятного стола, сидела Дана. Сидела неподвижно, положив перед собой руки, как примерная ученица. Что ты хочешь? Спросил Ит, чтобы прервать затянувшееся молчание. Где моя кошка? спросила Дана. Я не знаю. Покачал головой Ит. Нет, ты знаешь. Ты ведь знаешь, где моя кошка? Теперь она уже не спрашивала, а утверждала. Помоги мне найти ее. Но я действительно не знаю, где она. Возразил Ит. Прости, я не могу помочь. Можешь? Упрямо ответила девушка. Ты можешь и знаешь? Не знаю. Повторил Ит. Знаешь, Ит, где моя кошка? Я не называл ей своего имени. Подумал Ит. Откуда она может знать мое имя? Наверное, она потерялась. Осторожно сказал Ит. Она ведь могла потеряться. Она не терялась ответила Дана. «Я просто не могу ее найти, потому что не знаю, где она. А ты знаешь. Помоги мне!» Голос ее звучал глухо, невыразительно, и снова она не спрашивала, а утверждала. «Я не знаю», — повторил Ит. «Прости». «Нет, ты знаешь», — снова сказала Дана. «Ты точно это знаешь!» Стол начал удлиняться, расти, разъезжаться. Фигура Даны становилась все меньше и меньше, и через полминуты Ит потерял ее из вида. Голос тоже отдалился, но Ид все-таки услышал последние сказанные ею слова. «Ты знаешь, где моя джинни, Ид? Ты знаешь?» Утром Ид решил, что рассказывать об этом сне, пожалуй, никому не стоит. Не зачем. Но про себя подумал, что девушке, пожалуй, нужно будет на днях позвонить. Зачем? Поинтересоваться, как продвигаются поиски, и заодно посоветовать обратиться к врачу по поводу эпилепсии. Или, как вариант, можно самому сделать схему, благо, что местные препараты они уже неплохо изучили. О других поводах для этого звонка он сейчас очень старался не думать.